Глава 14. Ларинг. Первым делом в Ларинге мы заглянули в гостиницу к Мадлен. Во-первых, перекусили с дороги. А во-вторых, Домиан спросил хозяйку, нет ли для него писем. И почта, надо сказать, накопилась. Женщина ушла в подсобку и вернулась мешком, в котором легко можно было бы спрятать кота. Прямо при ней Домиан рыца в письмах не стал, лишь поблагодарил хозяйку. «Что теперь?» – спросила я. Теперь предлагаю ко мне». Выйдя из гостиницы, мы прошли несколько кварталов по улице и остановились перед трехэтажным каменным домом. Как оказалось, Домиан снимал квартирку под самой крышей. Небольшую, с одной спальней и одной гостиной. Внутри помещения выглядели неживыми. Минимум мебели, почти никаких книг и даже картин на стенах. Сразу веяло чем-то казенным, как в гостинице. «Ты здесь не живешь», – заметил я вертя головой. «Почему?» – возразил он. «Иногда ночую». Дымян подошел к письменному столу и вывалил на него содержимое мешка. Бегло просмотрев письма, он повернулся ко мне. И по его хмурому виду я поняла, что новости в основном не из приятных. «Значит так, мышка», – объявил он. «План такой. Завтра утром наведуемся к Леончу, обсудим, что с нами произошло в том святилище, а потом отвезем тебя домой». «В замок барона?» – зачем-то переспросил я. Хотя вряд ли он имел в виду другой дом. Должно быть, вид у меня был жалкий, потому что мрачное лицо Дамиана на мгновение смягчилось, и он заговорил уже не так резко: Мои люди решили, что я погиб, пояснил он. Они выбрали нового говоря. Но он провалил часть заказов некоторые от весьма солидных людей. Так что мне разгребать целый ворог дел, а тебе будет лучше побыть сестрами. Я пустилась на пыльный диванчик. Что ж, раз так. Я вздохнула. «Расскажи, кто на него убить моих родителей?» Дамиан провел рукой по волосам уже знакомым мне жестом. Он всегда так делал, когда ситуация становилась непростой. «Понимаешь, мышка, в моем деле репутация – это все. Черным кинжалом платит не просто за работу, но прежде всего за молчание. Потому что заказчики чаще всего люди благородные и высокого ранга. Поэтому нас не трогает закон. Но это ровно до тех пор, пока мы соблюдаем правила игры». Мне не нравилось, куда он клонит. Но вспомнился давно мучивший вопрос, задать который все не было подходящего момента. «Раз уж мы об этом заговорили», – начала я. «Рафаэль ведь знает, что именно ты – главарь черных кинжалах. Он бы мог обвинить тебя в похищении моих сестер». «Он не станет», – точнее, главой Домиан. «Дело в том, что я родился первым, и именно я должен был унаследовать земли и замок нашего отца». Но когда меня отосвали к деде, было решено объявить меня умершим от серебрянки. Рафаэль – единственный наследник, и в такой роли ему находиться куда выгоднее. «Но если тебя посадят в тюрьму», – предположила я, – «разве это в любом случае не откроет ему дорогу?» «А меня должны посадить?» – Дамиан улыбнулся. В свое время я помог очень могущественным людям, Рафаэль об этом догадывается. И поскольку он трус и всегда был им, то рисковать не станет. Но, как я уже говорил, тебе платят за молчание. Закончила я за него. Я правильно понимаю, что ты мне не скажешь? По-хорошему, надо было обидеться и поскандалить. Ведь он мне соврал, нарушил условия сделки. И все же я не удивилась. Как чувствовал, что как-то так он и поступит. Когда ты вернешься домой, ты уверен, сразу поймешь, кому это было выгодно. Но доказать ничего не смогу. Я посмотрел Домиану в глаза. Кажется, на этот раз упрек все таки достиг цели, потому что наемник моего взгляда не выдержал. Прости, мышка, и постарайся понять. Мда. На душе мне было не весело. Я понимала, чем руководствовался Дамиан, и в то же время не могла не чувствовать себя преданной и использованной. Ну и поделал мне. Не надо забывать, с кем связалась. «Я посплю сегодня в гостиной», — сообщил Дамиан. «Спасибо», — отозвалась я, свыше собственный голос, словно издалека как будто мы стояли где-то в горах, а между нами зияла глубокая пропасть, такая, что даже дракону не перелететь. Леонтий жил в доме с круглой башней. Видимо, такая архитектура особенно импонировала химикам. Но в отличие от Арчибальта, не прикидывался я таким старичком-аптекарем. Выглядел, как обычный мужчина лет сорока, с темными волосами, с легкой сединой и испаньолкой. Чуть полноват, с выпирающим животом. Одет был в фиолетовую рубашку с золотистой вышивкой и кожаную жилетку поверх. Увидев нас на пороге, алхимик не скрыл удивления. «Капитан Бафферт клялся, чтобы погибли от рук пиратов», – выдал он. «Бафферт свое еще получит», – отозвался Домиан. «Это, кстати, Анриета. Он указал на меня». «Опаленная», – Леонтий чуть склонил голову. «Добро пожаловать». В его устах это прозвище даже не звучало обидным. Мы поднялись на второй этаж, где у Леонтия находилась лаборатория. Все те же склянки, пробирки и трубочки. Это воспоминание о другом алхимике меня передернуло. Демен коснулся моего плеча, видимо, желая успокоить. Но я увернулась. Нашла свободный стул с мягкой обивкой и села, скрестив руки. Пройдя мимо меня, наемник нашел другой стул и принялся рассказывать Леонтию, как мы оказались в летелище на островах, как коснулись окаменевших глаз мертвого дракона, и те исчезли. В довершении он встал и, стянув рубашку, продемонстрировал голую спину. «Невероятно!» воскликнул Леонтий, осматривая его. «И для этого было достаточно лишь одного камня из двух?» «Не совсем». Демян бросил на меня луковой взгляд, и я покраснела. Алхимик вопросительно поднял брови. Демян что-то шепнул ему на ухо, и потому как Леонтий на меня посмотрел, я поняла, то самое и рассказал. «Вот и ну что!» — алхимик потер свою бородку. «Я читал в старых книгах о случаях исцеления от серебрянки на островах, но ни одна не упоминал им...» Он помялся. «Такой способ!» «Возможно, это потому, что камни было два», — вставил я, и вместо одного человека их использовало двое. «Скорее всего, дело именно в этом». Лентик кивнул. «Но камни не должны были исчезнуть. Ведь если ими может воспользоваться только кто-то один, то вас ждало бы пустое святилище. Я никогда бы не прочитал о таком лекарстве». «В святилище кое-что пошло не так», – заметил Дамиан. «Это еще мягко сказано», – хмыкнул я себе под нос. Леонтьев воздержался от дальнейших расспросов, лишь сказал. «В любом случае поздравляю, вы теперь здоровы». «Произошло еще кое-что», – снова заговорил Дамиан. «Я теперь могу превращаться в дракона». И эта новость так ошарашила у бедного алхимика, что он даже сел. «Как это?» – пробормотал он. «В настоящего?» Лаборатория была слишком маленькая, чтобы демонстрировать способности, поэтому Дамиан лишь ограничился описанием процесса. Леонтий упросил его сдать кровь на опыты, за что пообещал кучу денег. Меня тоже попросил. И хотя при мысли о стеклянных трубках во мне все сжалось... Я решил, что средства к существованию еще понадобятся. В итоге провели мы в башне почти полдня. Когда Леонтий закончил собирать образцы, я решил попросить его поговорить наедине. о чем поговорить?» – спросил за моей спиной Думиан. Я обернулась и обожгла его взглядом. «У меня тоже могут быть секреты. На это наемнику было нечем крыть, а потому он спустился на первый этаж, где была кухня, чтобы перекусить». А мысли он тем поднялись еще выше, в гостиную. Я устроилась на небольшом диванчике, а он остался стоять. «Благодарю, что согласились», – начала я. «Да что вы, Нри, это? это? я вам век обязан», – воскликнул алхимик. «Не исключено, что я совершу открытие века. Так что вас тревожит?» Я глубоко вдохнула. Говорить об этом было немного страшно, но хоть кому-то мне нужно было довериться. «Скажите, вы когда-нибудь слышали о людях из другого мира?» Я отправил за ухо локон волос. «Я имею в виду не чужестранцев, а вот чтобы жил себя ангидолец, а потом вдруг в него вселилась душа из-за нового измерения, и он стал другим человеком, совершенно другим, как подменили». Леонти смирил меня взглядом, взвешивая мои слова. «Люди меняются», – осторожно возразил он, – «и иногда очень сильно». «Да, но, понимаете, я совершенно точно знаю, что я не Анриета. Я родилась в мире, где есть поезда, металлические вагоны, которые движутся без помощи лошадей. А еще у нас есть телефоны. Это такие устройства, помогающие общаться на расстоянии. За много километров. И человек слетал в космос. Я подняла палец вверх. Поднялся выше облаков и неба. Пока я говорила, лоб Леонтия хмурился все больше» даже не знаю что сказать ответил он о существовании других миров писали немногие есть теория что вселенная многослойна и мы всего лишь на одном из слоев но то что вы говорите это правда я облизнул пересохшие губы ну хорошо допустим а у химик поднял раскрытую ладонь только чем я могу вам помочь я хочу вернуться домой в свой мир конце концов, что меня здесь держало? Отношения с Дамианом так и не сложились. Что ж, для этого мне нужно сходить в библиотеку». Ленти улыбнулся. «Начну искать, а там посмотрим». «Благодарю вас. Я встала». «Да пока не за что». Когда мы спустились на первый этаж, алхимик выглядел озадаченным, а Дамиан недовольным. «И по делам. Пусть знает, каково это, когда тебе не договаривают». Распрощавшись с Леонти, мы пообедали у Мадлен, а затем я решила отправиться по магазинам. «Мне нужно привести себя в порядок», – объявил я. «Тебя проводить?» – поинтересовался Домиан. «Не стоит. Тогда жду ровно в шесть перед гостиницей». Я кивнула и направилась вдоль по улице к лавкам, которые посоветовал Мадлен. Здесь я разжила симпатичным платьем зеленого цвета, а в соседнем магазинчике подобрала к нему украшения. Дальше шел черед парикмахерской. Не хотелось являться к сестрам и потенциально к Рафаэлю, выглядя как зачуханная крестьянка. Пусть уж буду горожанкой. И пусть не думают, что у меня все плохо. «Ваш цвет волос нынче так редко встречается», заметил парикмахер, приятно пахнущая женщина с ласковыми руками. «А мне лично очень нравится». «Правда?» – удивилась я. «Вы, наверное, первая». «Люди суеверны?» – она отмахнулась. Но у меня глаз намётан, и я вижу красоту там, где она есть. Женщина не только подстригла меня, но и уложила. В зеркало теперь на меня снова смотрела молоденькая дочка барона. Анриетта де Оси, а не какая-то там мышка. Еще немного побородив по городу, я вернулась в гостиницу ровно к шести, как и договаривались. Недалеко от вывески стояла черная карета, запряженная парой вороных, а Дамиан обретался неподалеку. Увидев меня, он чуть присвистнул. «Тебе идет?» «Как ты? Соскучилась по дому?» Он даже не представлял, насколько. «Только не поэтому». «Поедем», — попросил я, давая понять, что совсем не расположены к болтовне. Демиан распахнул передо мной дверцу. «Надеюсь, ты не собираешься дуться всю жизнь?» «А что, не имею права?» Я вздернул подбородок. «Поверь, мышка», — ответил он. «Так будет лучше». Но я верить не хотела и потому не верила. Усевшись в карету, я заметил, что сам он забираться не торопился. «Ты не едешь», – догадалась я. дымян посмотрел мне в глаза, и мне снова почудилась в них любовь и нежность. Я отвела взгляд. «Если тебе понадобится моя помощь», – проговорил он, «можешь попросить у любой таверне передать для черных кинжалов сообщение. При этом обязательно скажи пароль. Вороной конь быстрее пегава». «Надеюсь, помощь не понадобится». Я вздохнула, но слова на всякий случай запомнила. «Я тоже надеюсь». Демиан снова посмотрел так, что стало неуютно. «Будь счастлива, мышка». «И поверь, хотел бы я встретиться в другой жизни и при других обстоятельствах». «Ну а пока мы застряли в этой», – пробубнил я себе под нос. Демиан захлопнул дверцу кареты и та тихонько тронулась. Копыта застучали по булыжнику а я уставилась в окошко на вечерний город. На душе скребли кошки, но в этом уже не было ничего нового. «Правильно, что он со мной не поехал, — уже суждала я. И для него правильно, и для меня. Как сказала бы моя бабушка, нечего цепляться за штаны". И как раз побыв одной, можно подумать о том, что предстоит. Правда, сколько вариантов в голове я не крутила, к тому, что меня ждало, и готова все равно не была». По дороге я задремала и проснулась, когда за окнами было уже темно. Карета остановилась перед высокими воротами замка барона Деоси. Кучера распахнул дверцу. «Миледи, мы прибыли!» Я потянулась и осмотрелась, выбираясь из кареты. Нас встречал привратник, стражник в кольчуге с гербом на груди. Я смутно помнил, что у Деоси на флагах были грифоны. Здесь же красовался сокол. «Чем могу помочь?» поинтересовался мужчина, поднимая вверх факел. «Передайте хозяевам замка, что прибыла дочь барона, Анрета де Оси». Он окинул меня недоверчивым взглядом, и я про себя порадовал, что прилично выгляжу. В крестьянском наряде меня бы точно никто не пропустил. «Невозможно, миледи. Анрета де Оси погибла». «Нет, я жива». Я поправила свои пепельно-серые волосы. «Кто управляет замком? Катарина? Граф Алонсо?» «Замок принадлежит графу Фалкону, миледи», — ответил стражник. И мне не сообщили, что вы должны прибыть». «Фалконы, значит, те, кто увели у меня жениха, и те, кто, скорее всего, стоит за убийством барона». «Интересно, как именно им удалось прибрать к рукам замок? На каком основании?» «Ах да, одна из сестер выходит замуж за старого Фалкона. Об этом сплетничали крестьяне. Что ж, все сходится». Передайте вашим хозяевам, я постаралась придать своему голосу металлические нотки, что если меня сегодня же не впустят, то я вернусь с таким подкреплением, что замок возьмут штурмом. Стражник снова посмотрел на меня недоверчиво, но рисковать не стал. Попросил подождать, а сам вернулся в башню и послал кого-то за старшим по званию. Ждала я не так уж и долго. Ворота распахнулись, и навстречу мне шагнул другой стражник в более солидной форме. Похоже, капитан. А рядом с ним, верхом на лошади, сидел незнакомый мне молодой человек. Высокий, худой, с острым подбородком и цепкими карими глазами. Он спешился и, стремительно поравнявшись со мной, подхватил мою руку и запечатлел на ней поцелуй. «Анриета!» воскликнул он так, словно мы были давними друзьями. «Эмма», только и выдал я. «О, ты мне не помнишь!» Он картинно заломил руки. «Я Франсуа, сын графа Фалкона». «Добрый вечер, Франсуа». Я решил как минимум быть вежливой. «Добрый, добрый». Он слегка приобнял меня за плечи. «Как и я рад, что с тобой все в порядке. Ходили слухи, что тебя похитили бандиты». Мне удалось бежать. Я осторожно вывернулся из его объятий. «Невероятно. Ну что мы все на улице? Немедленно садись в карету и подъезжай к восточному крыльцу». Угловой сейчас ремонт после пожара. Я поскочу вперед и предупрежу, что тебе подготовили комнату и ужин. Благодарю. Я чуть склонил голову. Франсуа так приторно улыбнулся, что, кажется, у меня на зубах захрустел сахар. Такое поведение, конечно, выглядело подозрительно, и я не собирался развешивать уши. Но, по крайней мере, я попаду за стены, а уже дальше можно посмотреть и понять, что вообще происходит. Я снова сел в карету, и та покатилась из ворота к замку. Меня хватило нехорошее предчувствие, словно я забираю в самое лугу врага. Но я лежал у кулаки и сказал себе, как мантру, «Я справлюсь».